Вопрос, думая о своем предназначении, мы все примерно представляем, чем хотя бы приблизительно нам нравится и хочется заниматься. Но этого представления, как правило, недостаточно для толчка к этой деятельности. Спрашивает Ольга, и дальше она говорит о том... «Как достать информацию о своём предназначении из подсознания?» Я думаю, что это хороший очень вопрос, как раз мы сегодня его зададим Раме. Итак, дорогие друзья, встречайте Рами блек руководитель Международной ассоциации восточной психологии. Лектор, наставник, консультант политических лидеров. Рами написал очень много книг, и в основном все эти книги у него на веб-сайте в свободном доступе, в электронном формате, поэтому обязательно посмотрите для себя сами, что подходит именно для вас. Он пишет на самые различные темы, очень много мудрости, очень много жизненного опыта, который он как раз в своих книгах и передаёт. И доброе время суток. Да, здравствуйте, очень рад вас слышать. Ранни, спасибо огромное. у вас Я только что вот как раз говорила о ваших путешествиях, практически кругосветных. Я знаю, что нечасто вас можно сейчас застать в Канаде. Поэтому благодарю вдвойне за то, что вы уже второй раз у нас появляетесь на проекте «Секреты Вселенной». Делитесь своей мудростью. Спасибо, Ранни. Спасибо вам, что приглашаете. Если все готовы, то мы можем начинать задавать вопросы. Все хотят получить ответы на свои вопросы Рами по поводу предназначения. Мы говорим на э, этом сезоне в этом сезоне на тему всё возможно. И вот, например, Ольга э, спрашивает сейчас прямо на веб-сайте э, о том, как же понять, каково э, ваше предназначение и как из подсознания вы выудить, так скажем, информацию, которая э, которая вот именно направит на путь истины. Прямо я знаю, что у вас очень много э, опыта вот в этом плане по поводу предназначения, у вас очень много э, к вам приходит на лекции именно с этим вопросом. Пожалуйста, поделитесь, как же нам ну, всё-таки понять у, это предназначение, просто... ещё и жить с ним, преследовать ему. У меня это и в книгах есть семинары многочасовые, поэтому ну так совсем развернуто едва ли получится дать. Вот. Но, в принципе, это действительно так. Согласно восточной психологии, у нас есть гуна-карма. То есть гуна-карма – это то, с чем мы рождаемся, грубое и тонкое тело, и его нельзя изменить. Сейчас меняют пол, пытаются там изменить как-то совсем уж род деятельности, но это не нужно, и это невозможно так. Ну, восточная психология, философия говорят, и, в принципе, многотысячелетний опыт это показывает. У нас есть какое-то предназначение, и нужно, согласно ему, просто следовать, и всё. Вот. Но дело в том, что мы живем в мире денег, где ну, все продается, все покупается, и главная цель людей – это заработать деньги. Поэтому само слово «предназначение» в основном люди, так как они в страсти, в глубине страсти, они понимают, что такое предназначение. Это я пойду туда, где я буду много денег зарабатывать, понимаете? Где, скажите мне, ну куда я должен идти? Вот я хожу в банк 9 до 6, куда мне надо пойти, где мне будет зарплата лучше, еще работа нравится. Но, опять же, все начинается с того, что мы живем на уровне эго или души. Если вы живем на уровне эго, то нам всегда все будет мало, и наше предназначение будет пойти туда, где ну, больше платят. Сейчас там все программисты идут. Несколько лет назад в России там все детей отдавали на финансисты и юристы. Вот. Но это совершенно разные вещи. Нужно быть готовым отказаться от каких-то материальных благ в начале но это вначале потому что так как это аскеза в благости или в садви говоря восточным языком то вча человек вроде теряет что-то но потом он выигрывает то есть он может идти в учителя просто преподавать, и вначале у него не будет каких-то доходов простую школу но он создает свою систему у него образуется он любит это дело его любят дети, вырастают дети замечательные. Может быть, он не накопил на Мерседеса, сейчас это считается главным показателем ну, жизненного успеха, но он стал счастлив. Поэтому предназначение начинается с того, что мы понимаем, а для чего вообще мы живем, как этот мир устроен, и что такое предназначение. Вот. Если брать чисто профессию, то это тоже не так все однозначно, потому что для женщины главное предназначение это состояться в семье как женщиной, состояться как мать. Если женщина это не проходит, она остаётся на довольно низком уровне. Если она, ну, не на, ну, уж если не на 100, то не на 99, уж там 90% предаётся Богу, занимается духовностью. Но духовность для женщины, в общем-то, тоже там свои есть нюансы, это отдельный разговор Поэтому если брать женщину, то женщине нужно учиться с детских лет тому, что её надо... Как это всегда и было, во всех по-настоящему культурных цивилизациях девочку учили с детских лет состояться как мать, как женщина, играть в эти мужские игры, там идти в армию, становиться политиком. Их не учили, потому что изначально было, что они проиграют. То есть женщина не сможет воевать. Это только в голливудских фильмах у вас там в Лос-Анджелесе их штампуют, что женщина на каблуках подняла свою ножку, два мужика упали. Я на, я на своем сайте, у меня есть блог по этому поводу, там между мужским и женским там, различием, сексизмом и так далее. Это не так, я сам знаю, боролся с женщинами, ну, чемпионами мира там, в борьбе, ну и что? У женщины другое предназначение, Лишь сейчас, как у вас в Америке, кидают девчонок в боевые войска в Ирак, они возвращаются без ног, да. с ним к это не их предназначение в принципе, но так как у нас все ног на голову, то нас нам ну, уже мы не туда в принципе идем. Почему я сейчас сконстрировался на женщине? Потому что, насколько я понял, женщина задала этот вопрос. Да, да, Вот. Просто ко мне приходят на консультацию после 30. Да какой после 30? Сейчас после 25, 30, 40 люди, и особенно женщины, у них и главный вопрос как устроить личную жизнь, знаете? То есть mm -hmm. первые годы они учились, институт, потом надо профессию, потом это потом 30, 35 лет, а что потом? Потом уже особо ничего не нужно. Mm -hmm. Никому такая женщина особо становится не нужно. Вот. Потому что женщина это дело Но старое дело – это неестественное состояние, поэтому для женщины самое главное состояться – это найти хорошего мужа, хорошего отца для своих будущих детей, который возьмёт за неё опеку защиту, она будет служить ему, детям, и он, заботясь о ней, создать с ней пространство для какого-то ещё творческого, если она действительно уж так творчески Но если у, детей трое, у женщины трое детей, прошу прощения, то она наверное, на несколько лет будет погружена в них, если она хорошая мать. Потому что по восточной психологии вторая чакра – это сексуальное, это творчество, но это самое главное для женщины – это дети. Если у женщины нет детей, у нее единственный способ пойти в творчество и служение других, служение другим людям. вот Но нету, если это по каким-то ну, очень уважающим причинам, от нее особо не зависящим, скажем. А если она выбирала пол жизни другое и игры в карьеру, вот то очевидно, что она ну, проиграет, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, девушкам надо со школьной скамьи, с детского сада учить быть матерью, учить быть женщиной, состояться как женщина. И mm -hmm. тогда она будет и материально, и ну и развита, скажем так. Это большая ошибка считать, что домохозяйки, они глупые. Не знаю, не знаю, вот, я не знаю, как дальше будет, на сегодняшний день у меня жена, она говорит, ну, ее тут в Канаде спрашивают, кто вы, она говорит, ну, ну домохозяйка. И все, это так, это, это... Но она успевает более-менее учиться, читать с детьми и так далее. И еще пусть это женщины, которые работают, а после шести бегут там ребенка в садик забирать. Еще непонятно, кто как больше развивается и что дает миру. Я таких много примеров видел. Поэтому у женщин современных, им вбили эту парадигму, это проклятие современной эпохи. Я у вас в Северной Калифорнии сейчас был на конференции по восточной психологии полгода назад. Я читал Ну, семинар проводил, читал лекцию, полу-лекция, полу-семинар, полу-тренинг. И было примерно 50 человек, типичное американское общество, вот, разные нации, ну, снова основном англосаксы были белые. И как только я заговорил, что на Востоке для женщины очень важно состояться как женщина, что да, нужно иметь детей и так далее, там просто шок был. Там несколько русских сидело, они говорят, а люди выходили как? Одна женщина, она телеоператор была, она говорит, а вот, мне там 37 лет, у меня нет детей, я окей, я окей, я окей. Ну я как немножко понимающий психологию людей, она выглядит типично больным человеком, я даже иду и на физическом, и на социальном уровне, и на психологическом, там видно у нее кучу проблем. Она я окей, я вот телевизор, я вот рисую, что-то у меня нет семьи. И она пытается всем доказать, ну, может она окей, 37, еще не 50 в конце концов то есть они, то есть очень часто в современном обществе рано получается так что женщина сама убеждает себя в том что она в принципе в порядке но Я, конечно, согласна с вами, я думаю, что это больше всего для западного общества. Я думаю, что все-таки в русском обществе женщины, наоборот, хотят выйти замуж. И проблема сейчас заключается в том, что, как мне говорят наши женщины с нашего проекта, это в том, что ну где их найти, ну как найти, как найти мужчину. Вот говорят, Ольга, здорово, ты на своем примере показываешь, что действительно, в принципе, все возможно. Ты с ребенком вышла замуж, все, все замечательно. Но это единица, а вот что делать нам, вот что где их найти, как привлечь вот такого мужчину, чтобы тебе заботился, чтобы чтобы любил тебя, уважал тебя. раме есть по этому поводу какие-то там урожения, телефоны, номера. У, у на сайте есть тренинги, как устроить личную жизнь. Но опять же, понимаете, это если женщина просыпается в 25-30-40 лет, вот уже замуж, что-то так. Да, поэтому я искал, что установка должна быть раньше, просто ну если я буду сейчас на ваш вопрос отвечать, то я уйду в другую тему, как устроить личную жизнь, она на другом основана, но если женщина искренне хочет устроить личную жизнь, если ну если у нее были сексуальные контакты, надо почиститься от прошлых сексуальных связей, это тоже очень важно, потому что... В тонком теле женщины там 7 лет еще, ну, как минимум, мух... этот, мужчина, с которым у нее была интимная связь. Или... Или... А если еще эмоциональная была, то это еще больше. Это отдельная тема, как устроить. Но понимаете, в чем дело? это э, Западная вот эта пропаганда она наступает, и все больше людей это понимает. Но ну, если у женщины нет сейчас, как я уже сказал, мужа, нет детей, и она правда не может найти... Хотя из моего опыта, если женщина гармонична, она привлечет всегда. То есть это не так, что, знаете, женщина сидит такая, курит, братан, ой, рыцарь на белом коне, да, ой, он тут плазает, как, а, я готовить не могу, а ты что, ну пойдем. Ну такое только в американских фильмах бывает, поэтому женщина хочет э, привлечь себе... Э, Рыцарина Белом Каневна должна сама стать леди, так для начала уметь создавать уют дома, скажем так. Угу. Для мужчины предназначение социальной деятельности и взять ответственность как минимум за свою жену, за детей, тогда он будет счастлив. Но опять же, это долгая тема, как искать там подходящую профессию. Но коротко. вот Так один из есть много психологических таких тестов но самый простой вот если бы вам дали сейчас миллион вы бы эту работу на которой вы работаете вы бы бросили или вы бы остались если бы у вас деньги были там 10 миллионов но если бы вы остались то это ну, то это один из показателей что это ваше Ну, это отдельная тема про предназначение, потому что, ну, есть... У меня на сайте должны быть эти тренинги, или уж в интернет-магазине точно, но на, на сайте может быть. И в книге 10 шагов» у меня есть в книгах там Как эту тему больше ну, раскрыть? Как больше раскрыть, да. Естественно, в одном в часовом интервью невозможно охватить все темы, поэтому мы вот дадим напутствие, так скажем, может быть, какие-то по ходу интервью практические рекомендации небольшие, а наши уже слушатели, сами зрители, сами знают, будут знать, где найти дальше информации Поэтому мы продолжаем с вами интервью. Рами, еще вопрос, тот который интересует очень многих. Мне писали письма не раз по этому поводу. Вопрос по поводу судьбы. Вот в плане, опять же, с теми «Все возможно» по поводу предназначения мы немного поговорили. А вот что вы думаете, можно ли изменить и, так сказать, переписать свою судьбу? Или то, что вот есть, оно предначертано, уже, как говорится, не вырубишь топором, и если можно, то что нужно делать на этом пути? Да, единственное, я вначале хотел поправить, что я не только по ведическому, я про восточную психологию и философию в общем, потому что это и буддистская, и суфистская в какой-то степени, ну, веды как основа это да. По изменению судьбы это моя главная профессия, то есть менять людям судьбу, и, ну, на своем примере что-то, и другим, в принципе, это я работаю с этим Поэтому судьбу до какой-то степени можно э, поменять. Вместе с тем сейчас есть два э, две такие установки. Одна это западная, это особенно у вас там в Калифорнии, в Америке, что человеку он все может поставить цель, вот он доберется, вот это все. Фильмы вот эти, как он из нищего стал, там мультимиллионером, он тяжело работал. Все человек может. Это западная концепция, устроенная на эго. И в принципе она заканчивается тем, что человек, даже если он забрался на эту вершину, посидел там в одиночестве, ну, рано или поздно его завистливые люди столкнут, даже если не столкнут, он остался. Ну и что? Это не совсем, скажем так, удача в поданном смысле этого слова. И Понимаете, в чем дело? Опять же, у нас главная цель, особенно в Америке и на Западе, и в России сейчас пропитали эту идею, что главное, ты должен стать богатым, у тебя дом, положение в обществе, престиж. Ну, это все побрякушки, это не приносит счастья, это для примитивных людей только такое счастье. Вот я такой, у меня такая визитка. Чем ниже человек или общество, тем выше это ценится. Потому что это счастье не приносит наоборот, этот престиж всегда надо поддерживать кто-то не так посмотрел, обидел, не дай бог, это идет, идет там какая-то обида, вот. Поэтому нужно опять понять, что есть смысл в жизни, для чего мы живем и что такое судьба поменять, потому что 90% людей, ну сейчас поменьше, потому что в приходит более подготовленные, но как из моего опыта до 90% людей приходят, они смотр, ну, спрашивают подобные вопросы, а у них либо прямой, либо скрытый смысл, как мне изменить судьбу, чтобы стать богатым, понимаете, понимаете, В первую очередь нужно принять свою судьбу, принять своих родителей, какие мы бы не были. Так же, как болезнь, с чего начинается изменение ну своего здоровья, улучшения. Это то, что мы принимаем свое тело ну, со всеми плюсами, минусами. Если надо, мы там, принимаем с любовью болезнь. Не то, что ее усиливаем, но мы просто ее принимаем. Также судьбу нужно принять, в первую очередь, и понять, что э, да, это наша судьба, это наш путь на это воплощение. Менять А что менять? В западном варианте, как я уже сказал, это вот все мы можем. В более таких ортодоксальных, вот средневековых, особенно школах, говорится, ничего нельзя изменить. Вот есть астрологические даже школы, почти ничего нельзя изменить, только есть там молиться. 95% все уже предсказано. Это тоже не совсем так, потому что мы живем сейчас в переходное время, и мы очень много можем изменить. Но есть вещи которые мы не можем изменить. Например, я в этой жизни родить не смогу, даже если я прямо очень захочу, все буду плакать там, знаете, вот Бог, дай мне или там, как специалисты, изменить судьбы пытаться что-то менять. И едва я и едва ли у вас в баскетбол буду играть там ведущим, ну. Но... Просто это не та, не та судьба. И это нам не нужно. Поэтому первый шаг начинается, мы принимаем то, что у нас есть и меняем. У нас действительно, вот если пойти западным таким путем, усиление эго, поставить цель, тяжело работать, идти, у нас действительно есть возможность достигнуть этой цели. Но как, какой ценой? Потому что мы переходим в этот мир, и у нас есть энергия, определенное количество энергии, то есть нашей скажем так, благочестивой кармы. И то, что мы с прошлой жизнью наработали, и у кого-то это может быть 1000 у кого-то может быть десять тысяч, ну единицы я условно говорю, у кого-то 100 у кого-то 20 вот И я работаю с людьми, так как я ну, в своей практике использовал видение тонкого тела, я вижу у кого сколько И опять же, вот я консультировал вот, десятки мультимиллионеров. Не миллионеров, это, ну, а вот именно людей, у которых международные там, корпорации, бизнес или просто они богатые, политики. 90% из этих людей, они пришли уже такие, понимаете. Ну нельзя так говорить, да, вот он такой. Самый такой пример, это был у меня один из первый пример, самый такой явный для меня. Он лет 12 был. Я сделал карту, готовился к консультации в Европе и должен был человек прийти. Я смотрю на своего помощника, говорю, это человек полубог, у него должно быть все вообще получаться. У него такая карта. И он говорит, да, это так и есть. У него там компания, он строит, все летает по миру. И он ко мне пришел, мы потом так подружились немного раз, говорит, да, я знаю, я вот этот типа фильм «Секрет» посмотрел, и я, говорит, визуализирую, у меня все получается. Я говорю, дорогой, У тебя просто судьба такая, я говорю, у тебя вот даже вот этому топ-менеджеру, ну я ему карты потом делал, там управление компании ты вот этому скажи, пусть он визуализирует. И он говорит, да, он проблемный, он что-то это ходит, это, толком ничего изменить не может. Вот, поэтому вот этот фильм «Секрет» тоже вбил вот эту идею, вы визуализируете, вы увидите, и в Америке посмотрели там десятки миллионов людей этот фильм, и кризис наступил, знаете. Кризис вообще во всех сферах жизни это Конечно, это работает, вот это то, что мы можем, визуализация, она важна Но если мы идем этим западным путем, мы начинаем брать из э, своих стратегических э, запасов Мы берем из других сфер жизни Поэтому многие люди, которые добиваются что-то в карьере, оказываются на этой вершине Но они в личной жизни ничего, с детьми проблема, со здоровьем проблема, с этим И зачем это нужно, понимаете? Поэтому все равно запас вот этой энергии. Откуда эта энергия берется у нас, скажем так? Опять же, мы сейчас все там озабочены, где взять вот эту энергию, 60 с чем-то процентов людей. Я как раз хотела следующий вопрос задать. У нас пишут уже на нашем веб-сайте, где взять где взять энергию, да? вот Как раскрыть этот потенциал, повысить энергию? Да, это очень хороший Дело в том, что, как понимаете, Эйнштейн сказал, нельзя решить проблему, находясь на том же уровне развития сознания, которое ее породило. Мы должны подняться да. на уровень развития сознания. Что значит новый уровень развития сознания? Это не то, что мы там, ну я не знаю, там сколько-то раз в церковь сходили. Это значит, мы стали более бескорыстный, более у нас спокойный ум стал умиротворенный. Чем более мы бескорыстны, тем от нас отпадает эгоизм. Эгоизм – это жёсткая чёрная грязная энергия, которая нас тянет вниз. Вот это потреблять мне, слава, престиж, деньги, всё мне. Э -э -э -э. Эгоизм нас наделяет страхом. Энергия сразу уходит, потому что мы привязываемся к чему-то. Мы даже если это ещё не получили, привязанность, гнев, раздражение, всё это забирает энергию. То есть главные качества, как говорится в «Багауддите», это вожделение, гнев и жадности Понимаете? И на, на Западе сейчас, наоборот, культивируются неограниченное вожделение сексуальные похождения, жадность, гнев. Это все фильмы откройте, все пропитано этим. Что деньги в поисках сокровища, там люди дерутся. Поэтому в первую очередь нужно работать над своими качествами характера. Потому что физические энергии вы можете где взять? Во-первых, нужно просто физически заниматься регулярно спортом. И не только йогой. Если мы живем активно в городах, Ну, нужны какие-то физические упражнения, чтобы энергия просто через нас шла. Но 6 человек целый день сидит и думает, да, вот что биржи, еще что-то. Ну и что? Как, кстати, вот буквально недавно прочитал английский ученый, ну, 4-8 часов, если сидит мужчина у компьютера, у него через несколько лет начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Понимаете? А ну, у многих работа такая, они по 8-12 сидят. Да. Поэтому нужно минимум в день ну, час, час два, час это вообще просто минимум какой-то для поддержания тела. Потому что если ну, ниже, то это уже никуда не годится. Я вот даже если почитать историю христианских святых, ведических, там восточных, они как? Я пошел на лекцию к своему учителю. Нас вежденье я пришёл, 50, 50 километров прошел, Ещё вот они активно сужили, они активно что-то делали, двигались. Поэтому на физическом уровне энергия берется, правильно питаясь. Самое лучшее – это сырая пища, потому что нам энергию дает только сырая пища. Вареная – там энергии тонкой нет. Там есть какие-то калории, которые в виде жира откладываются. вот Витамины там варятся. Поэтому нужно как больше ну, сырой пищи, соков пить. И обязательно заниматься физическими упражнениями. Желательно либо йогой. Цигун еще по энергетике очень мощно мощный. Вот. И очень важно – энергия берется от умения концентрироваться. Это так же, как вы возьмете увеличительное стекло, и вы можете поджечь бумагу, потому что эта энергия концентрируется. И так же мы, если мы хотим что-то достигнуть, мы у нас должна быть цель очень сконцентрированной, потому что если у нас цель там, это, это, это, это, это, это там, 30 всего вещей, я это хочу добиться, это, там, то ну, если, скажем так, энергии очень много, карма хорошая, то может быть и получится, но это едва ли. У кого сейчас так, потому что мы сейчас много тратим энергию даже просто живя в городе, вот этот джанк-фуд в основном, тоже что пища есть. Вот. Но энергия, она приходит от э, бескорыстия. У меня, кстати, на сайте два тренинга по энергии есть. Один так тоже, точно должен быть. И вот второй, я вам очень рекомендую, ну, не бесплатный, там они идут пару часов, побольше, наверное. Я вам очень рекомендую их просмотреть, потому что это ну, одно из главнейших вещей, что нам нужно знать, на мой взгляд. Mm -hmm. вот И энергия приходит, когда мы поднимаемся на на ну, на другую э, на другой уровень. Потому что чем меньше у нас эгоизма, тем больше нам дается. Мы, мы становимся сотворцами, э, мы становимся божественными по своей природе. Потому что низкий ограниченный человек, который там кушает, пьет, или вообще идиотизм, телевизор смотреть, это вообще пустая трата времени. Вот, 90% это просто разрушающая программа. И чё я хочешь тебя судьбу изменить? Куда? Чего? Давайте, говорите, цель, и я буду. Ну, ничего он особо-то не достигнет в жизни. Цель начинается, что мы начинаем бескорыстно служить в первую очередь близким своим. Потому что очень легко там улыбнуться на улице, помочь там бабушке проходящей, как мы относимся к своим родителям, как мы относимся к своим детям, жена, муж там и так далее, братья, сестры, с кем мы работаем, и дальше, если у нас энергии хватает, мы служим своему городу, потом миру, в общем, и так далее. И когда мы служим, нам дается. Когда мы хотим что-то приобрести для себя, здесь все ограничено кармой. Сразу же такой счетчик во Вселенной. Так, дорогой, ты хочешь mercedes Хорошо. Ты в прошлой жизни, ну, кому-то помог купить кому-то это, да, у тебя карма хорошая, ты можешь. то есть Если карма хороший человек получает. Если нет, он это не получит. Он может работать 30 лет, знаете, за там, 500 долларов и жить, и все и учиться и так далее. Но если кармы нету пока человек не изменил, свою энергию у него не пришло он ничего не получит. Я опять же видел это тысячу раз. И у меня уже сейчас, наверное, тысяча учеников, ну, кто по астрологии у нас учится. Ну, сотни так точно. И причем, в основном, люди интеллигентные, они могут это подтвердить. Я им говорю, вот видите, у человека по судьбе так, как он живет. Вы это можете видеть. Поэтому пока человек не изменит судьбу, это едва ли что изменится. Вот. Но судьба на духовном уровне меняется. На духовном мы становимся менее кон -э концентрированы на своем эго, на, своем, э -э -на своих каких-то проблемах. Потому что наш ум, наш всегда крутится. Нам кажется, да. ну, нашему эгу, нашему уму, или как на Западе говорят, нам кажется, что вокруг нас мир крутится. Понимаете? Ну ничего не крутится, это умрём, и там, едва ли нас кто-то вспомнит. То есть это всё такая иллюзорная жизнь, мы слишком много вкладываем, кто как на нас посмотрел. Кто нас нам это, мы много энергии в это вкладываем, и теряем эту жизненную силу, как прана говорят на востоке. Mm -hmm. вот. Но вот, на если мы направим эту прану на достижение высшей цели, достижение безусловной любви, учиться быть здесь и сейчас, быть любящим присутствием то тогда не будет никаких проблем. И если мы эту прану посвящаем служению, то эта прана начинает идти как энергия, которая нам дается, как водопад, знаете. А если мы только для себя, то мы становимся в начале озера Чем более эгоистичным, тем мельче озеро. Оно становится болотом, потом мы говорим, фу, воняет, что за жизнь вокруг воняет. Так почему воняет? Потому что мы по в дерьме. То есть по в дерьме, значит мы по уши в эгоизме. А что мы сделали для мира, понимаете? Что э, от кого-то счастье. Ну, эгоистичные люди, я, насколько заметил, им всем кажется, что они просто высшие благодетели. Я там этому помог, этому помог. Но если человек это помнит, это уже, значит, неискренне. Потому что это, в принципе, надо благодарить то, что мы делаем для других. И когда мы начинаем служить, когда мы начинаем отдавать, эта энергия, она идет просто через нас. Так же, как знание Вот я заметил, люди, которые читают знания, я на себя, кстати, это могу тоже подтвердить, Вы читаете, изучаете что-то, но если вы этими знаниями не делитесь, если вы эти знания не практикуете в своей жизни, они бессмысленны, они становятся как гирями ваши, ну, гордыня только растет, может быть, но гири еще больше в таком случае, и все, и жизнь... Гру груз знаний тянет в них... На вас, по восточным э, канонам, это не говорится знания даже знания это качество характера, а это просто набор информации, человек, я это прочитал, это прочитаю, а что же такая жизнь-то Святые раньше одну-две книги читали максимум, или просто с учителем посидели полдня, все поняли и, и достигли совершенства. Понимаете? Надо недаром просто... же говорят, Рами, да, что все знания, в принципе, внутри нас нужно проводить время самим собой и вы, вытаскивать, так скажем, эти знания, эти таланты. Вот мы коснулись очень важных тем, таких как таланты, знания. Опять же, вот нужно развивать свои таланты, развивать доставать эти знания. У каждого из нас, я считаю, есть ответы на все вопросы. Нужно просто прислушиваться к себе, научиться слушать себя, научиться доверять себе. Как вы считаете? Смотрите, в принципе, вы говорите правильные философские вещи, конечно же, я с, с ними по большому счету согласен. Единственное, опять же, что такое э, ну доверять себе, нужно смотреть... Уровень развития человека, если уровень развития человека очень низкий, у него, он, например, у него в основном гуна, энергия, невежество и страсти он должен доверять себе, он живет на уровне ума. Вот не мой ум, говорит, пойти в холодильник и съесть тортик. Раз съел, ой, хорошо, тошнит что-то, а что я хочу? Ой, еще один тортик, надо еще пойти. Поэтому это зависит от уровня развития сознания. Поэтому восточная психология, она говорит, что нужно культивировать аскетизм, особенно для мужчины Понимаете, то есть периодические голодания, уметь терпеть, развивать терпение. И тогда нам дается шакти. У женщин в основном это когда они выхаживают детей, уже близким. Вот. У мужчин они должны регулярно медитировать, заниматься собой, потому что, чтобы открыть себя, нужно медитировать, не просто прислушаться. Вы там что-то на компьютере, ой, как здорово, там музыка играет, ля-ля, что-то я себя послушаю. Нет. Просветление приходит в тишине, как правило, и Бог говорит, шепотом говорят так, если я не ошибаюсь, есть ну, на такое, примерно такие поговорки, вот что в тишине нам все открывается, поэтому как узнать, например, человек продвинут духовно или нет, а сможет он хотя бы пару дней один в квартире посидеть, или два часа уже для начала, вот, угу. побыть с собой, потому что кто такие мы, кто такой я? Что такое вот это «я»? Это высшее «я», это вечность, знания и блаженства. Вы правильно говорите, там есть вся информация, все знание Но большинство людей, если у них уровень эгоизма большой, они живут на уровне ума и эго. Поэтому вот в третьем журнале мы написали про то, что такое любовь к себе. Потому что на Западе, как это преподносится, это вообще, конечно, скорее людей запутают, на мой взгляд, что такое «любить себя». Что, что на ваш взгляд рам есть какие-то вот практические упражнения вот чтобы на эту тему немного любовь к себе это сейчас также актуальная тема и если есть какие- то вот по этому поводу практические рекомендации я понимаю что умом понять любовь к себе невозможно нужно ее прочувствовать от сердца можно так сказать это не в опять же Тогда бывает невозможно объяснить но опять же, смотря какое сердце да. Опять же, что такое любовь к себе? К своему телу, но ну, вчера оно было другим, понимаете? Неделю назад оно было лысым, например, сейчас такое. К своему уму, но ну, на шум постоянно меняется. Даже неделю назад мы думали по-другому. Я надеюсь, что после нашей передачи у наших слушателей будет более высокий уровень развития ну, сознания, более другие, более высокие мысли, как минимум, скажем так, более чистый ум. Вот. Если взять там полгода назад, мы были другие телесные, ментальные. Что такое любовь к себе? Но любовь к себе – это любовь к своей душе, к своему высшему «я». Это высшее «я», оно находится в сердцах всех, это часть ну, Духа, Бога. То есть, любовь к себе – это подразумевает любить Бога. То есть, вы любите Бога, значит, вы любите всех и все, потому что все божественно, включая вы любите себя, потому что вы такая же часть Бога. Но если вы любите себя то чем вы занимаетесь вы занимаетесь по-настоящему духовной жизнью понимаете? вы не, вы не едите джан-фуд, вы не спите там до 10 утра там все как бы, нажавшись смет и стартом на ночь понимаете то вы занимаетесь саморазвитием вы медитируете, вы служите другим это проявление любви к себе на самом деле А у нас сейчас что такое любовь к себе? Я люблю себя. Ой, не кричи на меня, ты меня оскорбил. Ну, не от тебя, а эго. Ну, а если вы любите себя, вам какой-то человек вас оскорбляет, там, ну, говорит, там, вот ты там, дурак, ты. ну, слушайте, о, хороший, молодец, помогает мне с эгоизмом работать. Да, так, ну, вы, как, как я реагирую? Ну, как пример, понимаете? Вас не касаются эти эгоистичные все вещи. Но да. они проходят они проходят мимо, и получается, если это не в тебе, то, в принципе, ты не реагируешь. Mm -hmm. Если это а, а если это в тебе, и ты видишь, и тебя это задевает, то, соответственно, это как зеркальное отражение того, что что есть в тебе. Экзактно. Exactly. Не <laughs> можно и так сказать, точно, то есть, ага. Да, да. Я вам хочу напомнить веб-сайт Рами Блекта, uh, blek.com. Вы можете найти на его веб-сайте очень много информации, которую он сейчас только что говорил. И по предназначению, по отношениям, и много очень книг в электронном формате. Вот одна из последних книг, кстати, Рами, я её uh, читала. Она называется, вот она мне прямо сейчас открыта, на странице «Путешествия в поисках смысла жизни». Потрясающая книга, это, по-моему, одна из ваших последних, правильно? она художественная да, она одна из последних ваших книг она последняя последняя, самая последняя я читала просто несколько книг на вашем сайте они все в, вас в, свободном, в свободном формате да, в качестве подарков у меня есть свои каналы, как я получаю ваши книги но на вашем веб-сайте я знаю, что много могут скачать в электронном формате Там не все, но есть какие-то. Я, если честно, не знаю. Там просто по техническим причинам очень много тоже выкладывать мы не можем. Потому что сайт там большой становится, еще что-то. Да. расскажите немного о вот этой последней книге «Путешествия в поисках смысла жизни». Что это, что вас привело к написанию этой книги? У вас действительно описывается там очень красивое путешествие? Ну, это интуитивно интересно. пришло, что надо написать части своего опыта, часть тех людей, которых я встречался угу. Знания, так на мой взгляд, которые там даются в этих книгах И, Ну, многие, она просто нравится, потому что читать интересно Вот, ну как-то интуитивно все приходит, в основном, что надо дать. Равиа, вот на вашем собственном опыте, мы, это, коли уж мы говорим о проекте, вернее, о теме «Все возможно», что вы в своей жизни поняли, что возможно для вас, для ваших окружающих, может быть, вот, знаете, какие-то такие, как по-английски говорят, «insights», а что возможно, вот в чем вообще на самом деле смысл жизни? Мы много, много рассказали по поводу того что действительно запад отличается от там от россии вообще от востока кому что нужно да, в поисках там предназначение поиска смысла жизни ну, вот для вас вот самая большая ценность так скажем вот, по сейчас вот, данному моменту вашей жизни что вы поняли что для вас возможно что возможно вообще для человека в принципе Ну, возможно много Но самое главное, что возможно, что мы можем... Это уникальный подарок, мы можем самое главное, так как, опять же, я вернусь э, к современной цивилизации, у нас приучили мыслить категориями всяких побрикушек временных, вот, которые мы-то и сохранить толком не можем, даже если достигаем. Мы в момент смерти всё расставляем. Вот, но у нас есть главное такое сокровище, которое в наш век мы можем приобрести, несмотря на весь мировой кризис во всех сферах жизни. Это ощущение безусловной любви и умение жить здесь и сейчас. Понимаете? Умение бескорыстно служить. Сейчас так много людей нуждаются в помощи. Понимаете? Это как в суфийской притче. Ад — это то место, где некому помочь. Сейчас мы живем в раю, согласно этой концепции. Поэтому в наш век мы можем просто жить в этом чувстве безусловной любви. Мы можем испытать, мы можем прийти к этому. Мы можем понять самые глубочайшие вещи, потому что Да, вот 90% интернета телевидение она разрушает людей, но оставшиеся несколько процентов они разрушают. Так же, как, я надеюсь, ваши программы и другие какие-то... Там есть сайты, книги, там можешь скачать интернет, ну, какие-то лекции, тренинги. Мы, мы можем просто сидеть дома, изучать, нам не надо ходить за несколько сот километров на одну лекцию. И мы можем глубочайшие вещи познать, мы можем читать сейчас мастеров, много книг издаётся, Поэтому это все нужно ценить, вот, ну, вот это... Mm -hmm. а, вот это, это, это, это ощущение, действительно, ощущение того, что все возможно, мне кажется, очень основным таким фактором также является в этой теме и окружение. Вот, например, я знаю, что наши слушатели и наши зрители очень занятые люди. Многие из них учителя как раз у них есть свои группы, свои тренинги они ведут. И тем не менее, они инвестируют свое время для того, чтобы быть в кругу единомышленников, для того, чтобы получать знания, для того, чтобы как-то, может быть, улучшить свою жизнь себя в принципе, себя вот внутренне. Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что ваше окружение, оно очень огромное значение имеет, на то, что возможно в вашей жизни. И доказано, так скажем, на собственном опыте, на собственном примере. раны что вы думаете по поводу окружения? Пока вы отвечаете, я просмотрю все вопросы, которые к нам поступают. и задам... Что значит по поводу окружения? Я не понял. По вопрос. поводу окружения? Как влияет наше окружение? А, я понял. Да. Важно, ну, том, ну, вообще, жизнь. согласно восточной мудрости, говорится, ну, как восточной? Все, все религии возникли к востоку от Суэцкого канала. Ну так или иначе говорится, что на, на судьбу человека влияют три вещи. Это карма, то есть предыдущая, ну, судьба там, которая в карте может может быть видна, в общем-то, на потом воспитание и ну, образование, воспитание, и третье это общение. Вот насколько человек образован, то есть насколько в него вложили в детстве. Современная культура, она убивает образование и самое главное воспитание. Это, конечно, закрывает судьбу многих детей в таком случае. И третий очень важный э, момент – это образование после образования это общение. Как сказал один из святых, это э, Бахтина Датхакур, что мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. Поэтому друзей, окружение, которое мы выстраиваем, мы должны быть очень аккуратны. Если нас притягивают, мы боимся бросить, там люди, которые всегда плачут, всех ругают, через какое-то время мы станем такими же – Мы притянем в свою жизнь сожаления, там, горе и так далее. вот Естественно, если у нас есть близкие люди, мы должны им помогать, но не надо сильно попадать под ихнюю волну. Поэтому образ... О, прошу прощения, общение мы должны всегда искать. В общем-то, дело говорится, что мы рождаемся миллионы жизней, а жизнь за жизнью, постоянно пытаясь что-то достигнуть, положение славы, денег, потом мы это теряем, умираем, новая жизнь, новая. Вот. И так до конца пока мы не встретим духовного учителя, который нам даст мудрость, даст знания, благодаря этому знанию мы можем э, ну, избежать этого этих повторяющихся рождений и смертей, э, ну, выйти за пределы, или даже быть уже в этой жизни просветленными, скажем так. Поэтому нужно стремиться к такому возвышенному общению. И нужно ограничить интернет, телевидение, 90% нужно ограничить. Ведь как Амархаям сказал, что лучше быть один, чем вместе с кем попало. Да, уже лучше голода, чем что попало есть. Поэтому, опять же, как вы начали вначале правильно говорить, что внутри нас вся есть информация. Если у нас ум спокойный, мы не перегружены общением, мы находим время на общение с истинным своим «я», мы, а это достигается через регулярную например, медитацию, успокоение, бескорыстное служение другим, и то даже то, то общение, которое есть вокруг нас, оно становится наполненным, наполненным любовью и правильными выстроенными отношениями, скажем так. Uh -huh. Спасибо огромное, Рами. Я вот как раз сейчас прочитала вопросы и, так скажем, выведу из всего. Написано у нас очень много комментариев, кстати, очень хороших, много вопросов, дорогие друзья. Огромное спасибо. Вы также можете продолжать задавать свои вопросы. В следующий раз мы Рами позовем, может быть, в гости еще, если найдем время в его занятом расписании. Ну и плюс ко всему, может быть... Мы сможем сейчас объединить ваши вопросы в какой-то один общий, и я задам его Раме. Раме очень большой процент наших слушателей, наших зрителей – это женщины от, так скажем, 30 до 30 с 65, даже 70 лет, я бы сказала. И, большой процент из них понимают, что они хотят вообще делать по жизни. Не только женщины, кстати, но и, мужчины. В основном вот женщины задают этот вопрос. А к 50 годам они понимают, что они хотят делать. Но уже к этому времени не столько есть много уверенности, сколько это может быть молодом там, как как им кажется, в молодом возрасте. Вот. Что с этим делать? Как преодолеть эти страхи, что вдруг вот уже вроде бы как жизнь подходит к концу, опять же я цитирую их слова, я так абсолютно не считаю. жить подходит к концу, а вот вот я вроде как нашла, что делать, а что дальше? Страхи, как их преодолеть, неуверенность, как их предоединить. И вообще, стоит ли заниматься этим любимым делом, вроде как уже пенсия? Понимаете, опять же, в этом виновата западная культура. У нас здесь есть определенные ментальные рамки. С одной стороны, это действительно надо действительно идеальный вариант. Если мы в детстве нашли свой путь, мы пошли там в 30 уже мы достигли, идем по этому пути, это да. Но если мы поняли, не туда идем, например, даже после 30, ну, как вы говорите, там даже после 50, даже после 60. Понимаете, что такое, ну... Что такое возраст? Это нам вбили вот эти рамки. 25, 30, 50, это уже предпенсионный возраст, 60, там, 55, 60, это все, пенсия, пенсия, это все. Что такое? Это, понимаете, откуда это зависит? Дело в том, что люди сейчас едят, ну, трупы, они едят джанк-фуд, пищу эту, ну, джанк, мусорную пищу, они не занимаются спортом, сидят у телевизора. Поэтому понятно, что они, дай бог, там, до до 70 дотянуты, то с кучей трубок внутри, там, с кучей таблеток вот которые они пьют поэтому в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни нужно есть как можно больше сырой пищи двигаться пить воды очищать печень и так далее поэтому это вся концепция что мы должны жить там 40 лет там 60 это 70-80, понимаете то это это опять же ментально это наша установка Женщина, у женщины тот возраст, который она как там считает, да, а не тот, который по паспорту или как. Да, да. Потому что женщина считает себя старой, она излучает эту энергетику, а потом она говорит, ой, не 40, я боюсь что-то делать, уже поздно, вот личную жизнь была как. Так она изучает это, что неуважение к себе, и она изучает эти вибрации. Я старуха, и на нее неосознанно все начинают смотреть, как на старуху. Поэтому ведической, например, астрологии рекомендуют укреплять Меркурий. Меркурий даёт молодость, даёт молодожавость, даёт интеллект, увольчайшие способности. И как он усиливается? Он усиливается через изучение, через чтение. Потому что когда мы изучаем, мы молодеем. Как только мы уже пришли к выводу, что всё, жизнь закончилась, мы вот всё достигли, то мы сразу начинаем стареть, мы становимся ортодоксальными учить всех, проявлять недовольство, жаловаться. Эта жизнь уже закончилась. Про таких людей говорят, что э, похоронили в 70, умер ну, умер 20, похоронили в 70. Понимаете? Поэтому что для души нету этих телесных определений. Мы вечно живем. Это просто да наше тело меняется. Ну и что? Это не значит, что мы должны как-то ну, меняться, э, ну, жить в соответствии с этим. Поэтому если есть, например, у женщины в 50 лет какое-то желание нам измениться, то почему нет? Я видел много примеров. И такие женщины, они наоборот притягивают, как правило, успех в личной жизни, они притягивают уважение, потому что да, они пытаются, ну и что? Они идут учатся там на психолога, астролога, я не знаю, кройки шитья еще куда-то, или идут менеджмент изучать, ну и что? И они очень много могут достигнуть, поэтому эти страхи, это то, что приземляет их и совершенно, ну и портит жизнь. Да ну, плюньте, какой там возраст, что там Я просто могу немножко из своего примера сказать. Мне как-то было вот, с детских времен, у меня, у меня родители, кто-то из моих близких родственников, у меня несколько там дядь было, они профессора, так вот они, так кто-то дал совет, Ты вот не за... Мам... ну вот я помню, мне мать вот, первая, мне, конечно, мать давала, и там дяди тоже советовали, потом, не зависят толпы. Толпа это толпа, вот я помню, мать мне сказала, вот, в классе пятом я во шестом, что, или даже раньше, Если все прыгнут с моста и ты, ну все идут, ну и что? Ты должен себя искать. Я как-то понял, it's make sense, знаете, это, ну, в этом есть смысл. И я пошел туда, мне говорили, иди в этот институт, ну, или в это военное училище, тебе там поможет. Я говорю, я хочу сюда, я хочу так. Понимаете, это потом в конце 80-х, начале 90-х все ехали в Америку, в, в, там, в Германию, куда-то еще. У меня тоже была возможность. Я сказал, нет, я хочу сюда. Все дурак, дурак. Ну, может быть, но я живу свою жизнь, понимаете. Сейчас такой возраст, секой ты там, это, ну, может быть, понимаете, это, mm -hmm. это ваши концепции, знаете, не ну, человек говорит, что это, как я вот жил, когда монахом был, и, то есть мне монахи, они так, однажды я путешествовал, они хорошо говорят, что им люди говорят, туда не делают, они делают, подождите, подождите, ну, живите со своими ментальными, они так свежело говорят, но я вижу, как они отключились, на них не влияют вот эти ментальные концепции, кто, как, что, думает, зачем. Потому что если мы хотим изменить свою, свою судьбу, одно из правил – уже не зависит от внешних обстоятельств, уже не зависит от э, мнения окружающих людей. Это первый принцип изменения своей судьбы. Поним? Мы не должны зависеть от внешних обстоятельств, мнения где Кто-то говорит, что-то это. Ой, у 50 лет. Это ментальная концепция. Ну и что 50? У меня есть дядя, он... Профессор, известный биофизик, у него там сколько-то книг на 23 языках, я не знаю, там, ну, если не сотни, то десятки точно, ну, я думаю, даже сотню уже. Ему сейчас 92, я ему звоню, как дела? Он такой, да, я думаю, даже больше может быть. Он такой уже говорит старчески тяжело, да, я вот сейчас сижу тут с переводчицей с Венгрией, мы книгу мою там переводчик, такой, дядя, там двигается активно. Знаете, когда ему было 82 года, если не ошибаюсь, с него... Советский спорт еще тогда, ну около 80 ему было, я с него брал ну, интервью. Он говорит, да вы такой старик, вы тут бегаете в теннис, вы на международную конференцию. Он говорит, да это вы старик, он говорит, ходите с брюхом, он говорит, что там, о, 50 лет, я старый, понимаете. Так ведет вся жизнь активна, все, он ведет так творческую жизнь. Поэтому занимайтесь творчеством, даже если у вас работа, в кассирше работаете, но приходите домой, занимайтесь творчеством, занимайтесь с детьми, они дают, или с внуками. За, что бы вам хотелось сделать, там, кроме кишетя, запланируйте и занимайтесь, кто все говорит, да? всегда про нас будут говорить, mm -hmm. не будем ничего делать, будут говорить, будут, ну, зачем, все эти мета, вы установите свою концепцию, э, ну, цель, и вы будете притягивать эту реальность, согласно ну, концепции, этим волнам, которые вы излучаете из, из себя. Будете притягивать, спасибо огромное, Рами, очень э, главный такой, можно сказать, вопрос, опять же, от женщин, Что поделать? У нас большинство участниц наших женщины. О том, как вдохновлять мужа. Вот вы упомянули как раз в нашем интервью о том, что о том что нужно найти, так скажем, и быть мужчиной, который будет там обеспечивать, заботиться, любить. А как его вдохновлять, если это женщина, да, если вот вы бы отвечали женщине, как его вдохновлять и сподвигать на то, чтобы и в его жизни было все возможно. В первую очередь надо быть самой продвинутой. Для того, чтобы вдохновлять мужа, нужно женщине самой нести эту энергию. Тогда мужу легко проходить, потому что женщина – ума. Женщина – это луна, это ум. Вот. Поэтому если женщина сама ну, многие вещи реализует, ей мужу легче проходить. Но очень важно для женщины культивировать в доме садву, то есть благость. Должна быть чистота, умиротворение. Надо максимально вдохновлять мужа, чтобы он пиво не пил, там, не знаю, мясо не ел или как меню, как можно меньше. Потому что если он живет так, им, ну, довольно низкие вибрации на на низком уровне развит сознание, то его вдохновлять тяжеловато, потому что он mm -hmm. может, э, не ну, отреагировать. Вот, но нельзя наставлять, жена не может быть гуру для мужа, нельзя идти сюда, это еще я вот на семинаре услышал, вот ты такой вот, иди давай сюда, надо вдохновлять больше, ну это опять же, у меня целые семинары есть, я так не могу сказать, но если, ну, просто сейчас 2-3 минуты так не, едва ли разложишься, но основное, женщине надо самой подняться на определенный уровень, вот, самой понимать, содержать дом в благости, следить за детьми, давать любовь, поддержку, и муж должен чувствовать эту ну, спокойствие, умиротворение, которое идет, и потихоньку ему там, смотря, опять же, на каком уровне, может журнал там дать, может книгу, я не знаю, еще что-то, или статью, вот, ну, примерно так, я не знаю, если коротко совсем. Mm -hmm. Если коротко. В общем, мудрость, мудрость, женская мудрость как раз здесь и будет проявляться. И, пожалуй, mm -hmm. я задам последний вопрос, который такой более общего характера, Это вопрос от Дианы. Как гармонизировать духовный и физический ми мир, чтобы они были в равновесии? И вообще, возможно ли это? Духовный какой, извините? Физический. Конечно, мы должны это делать. Это то, что я пропагандирую, то, что мы должны быть гармоничны. Потому что у нас в основном в западном мире либо надо в материализм броситься, либо в духовность. Но просто нужно регулярно следить за, четыре, ну, за своими... Четырьмя уровнями физически, социально, интеллектуальный духовный Физически правильное питание, там, медитации, например, у кого-то там подвижный образ жизни. Социальный уровень – это семья, дети, профессия, служение обществу. Я коротко, потому что, опять же, у меня книги, лекции подробно, как каждый уровень там, порядок привести. Интеллектуальный уровень характеризуется тем, что мы знаем цель жизни, безусловная любовь что мы умеем строить планы, их достигать, что мы можем контролировать свои чувства, достигать то, что мы хотим. вот Духовный уровень – это состояние любящего присутствия, бескорыстие, умиротворенный ум, э, э, сужение бескорыстное сужение и так далее. То есть на четырех уровнях мы и должны развиваться. Конечно, на мой взгляд, э, ну, я не знаю, как дальше, ну, из своего опыта могу сказать, что, конечно, это может быть... Э, И мы должны на четырех этих уровнях жить. Я, например, сегодня встал вот где-то в 4 помедитировал, йогу, пранаяму сделал, дыхательные упражнения, потом вот с ребенком, с детьми посидел, поплавал, в зале позанимался, на лыжах час, вот приехал с вами, сейчас буду изучать, что-то работает. То есть по всем четырем уровням мы должны регулярно работать, и Почему То нет? есть осознанно к этому подходите в свой э, рацион дня постоянно, как говорится, make sure, да, вставляйте э, все эти определенные сферы. Да. То есть... Я хотел, да, попрощаться. Спасибо, мне тоже очень приятно. И мне по нашего как написали до да, первые еще эфира, хорошие там, mm -hmm. такие глубокие вопросы, какие-то реализации свои люди. Надеюсь, что наш эфир сегодня помог. Я только хотел добавить, знаете, вы сказали, что сейчас он едет в 6, не сейчас, ну, через 10 дней, да, В России в основном, Москва, Санкт-Петербург и даже Челябинск до да Урауры. Вот. Mm -hmm. mm -hmm.